Глава 6. Морской пейзаж. Когда Федерика прибыла на пляж в сент мари де ла участники пляжной вылазки уже расположились на месте, причем довольно живописно. Они устроились поодаль от других групп, которых в 1954 году на берегу было немного. Ориентиром импровизированного лагеря служила большая рыбацкая лодка, дававшая частичную тень, Вокруг брошены яркие холщевые сумки и плетеные корзины с провизией. Нынешние лодки совершенно не отличались от тех, которые застал Винсент Ван Гог, проведшие здесь две недели в июне 1888 года, и какими он их написал — красными до да синими, зелеными до да желтыми. Каждая из них имеет цветную, стройно стоящую, хоть и хрупковатую на вид мачту с наклонной реей, один конец реи толст — другой же тонок, и этих рей весьма причудливо рисуется на фоне неба в барашках кучевых облаков. Обводы лодок изящные и выразительные врезаются в память посильнее кипарисов и даже соломенного стола. Возможно, примерно такими же были они, и за много веков до Ван Гога их круглый глаз с круглым же веком Выведенный белой краской по обе стороны высокого носа, не сулил ли удачу еще финикийцам. Фредерика принялась читать название близносов Дезире, Боннер, Амитье. Примечание, желанное, счастье, дружба французский конец примечания. По этим именам она потом вспомнит вид и цвета лодок. Слова для нее первичны. Она стояла у подножия голых дюн, крепко держа в руке плетеную сумку с купальником и томиком Смоллета. Явившись из песков, Уилки уже договорился с месье Гримо о том, когда Фредерику возвратят. В коллективном отдыхе всегда есть что-то настораживающее. Фредерика не надеялась получить удовольствие от пикника. Скорее, отважно, чем радостно, она стала приближаться к группе англичан, разместившихся вокруг лодки — Что это были англичане, несомненно, хотя откуда такой вывод сразу и не поймешь, сияющие, загорелые, изящно одетые, вернее, едва одетые люди. Впрочем, под коричневым загаром словно бы проглядывал иной, более бледно-розоватый тон кожи, да и в самом этом английском типе словно бы ощущалось, как ни не невероятно это звучит, нечто первично неиспорченное, Одним словом говоря, не здешняя. Они возлежали на боку, опершись на локоть, или лежали звездами, ничком, животами в песок, кто-то гладкой головой к гладкой голове, чья-нибудь тонкая коричневая рука подносила сигарету к накрашенному рту, и струйка малахитового дыма поднималась в воздух, который здесь был не тонким, жгуче-кобальтовым, как в окрестностях оранжа, а этаким... «жемчужно-сливочно-золотым, увесистым, мягким и волнистым, словно бледный песок, словно само, лежащее за песком, туманное, зеленовато-песочное море. Эти человеческие фигуры, в отличие от высоких лодок, не имели четких контуров, казались яркими, но как бы размытыми пятнами цвета, словно это песок сообщил им свойство мягкости. Двое незнакомых ей мужчин были в синем». Кожа одного из них худощавого имела желтовато-коричневый оттенок в тон песку, лишь потемнее. Истине черные волосы гладко спадали на один глаз, а плавки на нем были темно-лазурные. Другой пополнее берег свою малозагорелую кожу и потому сидел в тени лодки, прислонясь к борту спиной. На нем шорты вайдового синего цвета и небесно-голубая поплиновая рубашка. В половине расстояния между ними золотисто-темная, темно золотистая и отчаянно-розовая, возлежала леди Роуз Мартиндейл, в высшей степени вещественная, но никоим образом не бесформенная и не толстая, вполне себе фигуристая, в шелковом купальном костюме, в розовую и коричневую полоску. Ее золотистые волосы мягко разметались по коричневой плоти плеч. Фрагментики беловатого песка пристали к мерцающим бедрам, там, где при перекатывании сбоку бок они касались пляжной поверхности. Мэтью Кроу и Антея Уорбертон лежали параллельно. Антея могла показаться бледноватой лишь в сравнении с умброй Леди Роуз, да с цветом Кроу, больше всего напоминавшим красную обожженную глину. Можно было подумать, что подобному обжигу он подверг себя вопреки естеству, лишь посредством воли и хитроумного плана. Его херувимская розовая кожа коричневее просто обязана была облезть, явив малиновые пятна. Но Кроу непонятным образом заставил загар цепко держаться, даже на лысине тончайшим сияющим слоем, и вышел весь целиком, как есть терракотовый. Его плавки, почти терявшиеся в складках живота между бедер, были красновато-лиловыми, и этот цвет не торжествовал над и не пасовал перед новообретенным цветом тела, который чуточку царапал-таки глаз. Антея лежала в позе танца на складках горячего песка, волна ее бледно-золотых прелестных волос, омывавших дивный профиль на голубовато-зеленом цвета утиного яйца купальном полотенце, красиво отбилась на сторону, будто развиваемая ветром, цвет загара антеи был темнее ее локонов, все ее восхитительные косточки, ключицы, запястья, коленки, лодыжки, подчеркнуты тенью и мерцанием бисеринок пота. Ее купальное платье имело павлиновую расцветку, синее и зеленое чередовались в нем точно рябь подсвеченного моря. На границе этой круговой композиции помещались Уилки и его подружка, похожие на фотографические негативы. Маслиновая Кэролайн в белом бикини, кожа и волосы представлялись ослепленной Фредерике одинаково темными. Уилки еще более густо густотемный, прям-таки сажистый, если не считать крошечного нескромного белого треугольничка, под которым находилось кое-что до белых смеющихся зубов. Свет отскакивал от его ярко-черных волос и от огромных солнцезащитных темно-синих очков бабочек, в чьей непроницаемости отражалось жемчужное небо, жемчужный песок, жемчужное море. Кроме Уилки, никто не взглянул на нее. Лишь Уилки повел головой в ее сторону, да лодки уставились своими нарисованными финикийскими глазами. Казалось, старинный серый прах — сеялся из небес на сливочно-белый песок. Она заранее положила себе быть покладистой, никому не мешать. Хорошо бы, — в этом заключался предел ее мечтаний, — до конца дня остаться невспыльчивой, ничего этакого не наделать, ни нароком не сломать. «Ну вот и Фредерика сообщил Уилке, обращаясь к Кроу. Двое синих незнакомцев подняли руку в знак приветствия, Один апатично, другой более решительно. Мэтью Кроу сел и воззрился на Фредерико. Кэролайн кивнула и выдавила из себя еле слышный ползвука. Антея Уорбертон, откинув прядь другую золотистых волос от рта, проронила «О, привет!», но голос ее словно мгновенный иссяк завяз в густом воздухе. Перед умственным взором Фредерики, как всегда быстрым и сметливым, мгновенно предстала та же картина, что и у Кроу перед глазами. Худющая девица на фоне дюны стоит, скосолапив тонкие ноги, в практичных растоптанных сандалиях, из деревенского сарафана в цветочек торчат тощие плечи, под лямками на маленькой груди треугольные белые пикейные отвороты с двумя белыми же бантиками, Сарафан этот прост, но, увы, непотрясающе и невосхитительно прост. В городке Калверли, что в Йоркшире, он был бы хоть куда, в Ниме или Боржемоне более-менее уместен, для этой же компании попросту безвкусен. Волосы ее и кожа за время пребывания на юге приобрели странный вид. Роскошные рыжие пряди, которые в постановке «Острее» были Вольно и буйно распущены по плечам, когда она металась по саду, а местный библиотекарь в роли Томаса Сеймура хохоча кромсал ножницами ее белые бумажные юбки на сотню кусочков, на жарком провансальском солнце стали сечься, путаться, лишились блеска. Прическа ее сегодня похожа на толстая треугольная опахала с имбирно-рыжей опушкой расщепленных кончиков понизу. Кожа ее на какое-то время, что для рыжей особо довольно странно, сделалась почти шоколадно-коричневой и гладкой, как шелк. Но поскольку рыжина была северная, к цвету загара вскоре прибавился красноватый оттенок, затем оттенок бычьей крови, после чего она облезла крайне неровно. Какие-то части оказались цвета подгоревшего тоста, какие-то редисочно-алыми, На выступающих косточках проступили веснушки и продолжали слезать во многих местах прозрачно-серые чешуйки. Когда-то в день последнего представления пьесы она заявила Кроу, что хочет стать актрисой, и он дал ей совет обрести новое лицо. Эта свирепая с истанчившейся кожей, испещренное зудящими следами комариных укусов, вряд ли таковым может быть». Здравствуй, Фредерика! сказал Кроу с благожелательной улыбкой. Я слышал, ты поступила в няни. По мне, так это невероятно. Что же ты стоишь? Садись? Фредерика сел на песок. Все они здесь дышали медленно кто закрыв глаза, а кто нет. Все здесь было медленно, медленно. Тянулось долгое мгновение, никто не произнес ни слова. Ну, не в няне, если быть точной, сказала Фредерика. Никаких дальнейших расспросов не последовало. Всем было все равно, кто же она такая на самом деле. Кроу представил Фредерику Леди Роуз. Роуз Мартиндейл дружила с Вирджинией Вульф и ее мужем в последние их годы, а сейчас писала славную изящную книгу о кошках, а также полному и худому незнакомцам. Первый был Винсент Ходжкис, философ, второй Джереми Нортон, поэт. Кроу поднес зажигалку к очередной сигарете «Леди Роуз». Винсент Ходжкис заметил приятным сдержанным голосом, что при таком свете трудно определять цвет предметов, так как воздух жарок и сух, но при этом непрозрачен. «Небо, море и лодки» — живо отозвалась Фредерико, да — «до страсти вангоговские». «Да, но вот вопрос», — сказал философ. «Видел ли их кто-нибудь такими...» До Ван Гога. О Ван Гоге Фредерика тут же вступил в вилки. Тебе надо обязательно поговорить с Александром. А вот, кстати, сказал Ходжкис, наш Александр. Прекрасная иллюстрация ко мною сказанному об эффекте освещения, который мешает правильно установить цвет. Скажите на милость, какого цвета сейчас Александр при этом свете? Фредерика с самого начала успевшая про себя отметить, что Александра у лодки не видать, все же послушно повела глазами по сторонам, по песку, по бесцветной дымке, словно тот мог возникнуть из них, как мираж. Но Александра нет как нет. Маристе, подсказал Уилки, и она устремила взгляд на песок, на воду. Там рукой подать от берега покачивалась на якоре лодка Стелла Марис, морская звезда, и на высоком гордом носу стоял он. Александр, бледный, почти растворенный в бледном небе, лишь светилось треугольное золотистое пятно между чресл, не ренессансная позолота, а Вангуговский хром, отдаленное солнце. Цвет его загара, если вдуматься, бледно-кремово-коричнев точно пеночка на свежеприготовленном капучино. Ну и длинные тяжелые волосы кремоваты, не намного темнее воздуха в этих сквозистых лучах. Он как будто выждал чего-то, а потом нырнул в подвижную непрозрачную воду, которая тут же от него разбежалась лучами, будто россыпью засверкали драгоценные камни, опалы, изумруды, что еще там бывает, лазуриты, рубины, сапфиры. Словом, все то, что увидел в этом же ночном звездном небе море Ван Гог в июне 1888 года. Примечания. По небу глубокого синего цвета разбросаны были тучи еще более синие, чем этот основной синий цвет. Их тон был насыщенный кобальт, а у некоторых более светлый в голубизну оттенок, точно и синева Млечного Пути. На этом синем фоне ярко мерцали звезды, зеленоватые, желтые, белые, розовые, более яркие и переливчатые, больше похожие на драгоценные камни, чем звезды у нас дома или даже в Париже. Так что впору говорить об опалах, изумрудах, лазуритах, рубинах, сапфирах. Море очень глубокого ультрамаринового цвета, песчаный же берег с кустами показался мне фиолетового и бледно-красного оттенка. На дюне метров пять высотой, это дюна, кусты, прусская синь. Письмо Тео Ван Гогу «Сент-Мари-де-Лемер» около 3 или 4 июня 1888 года, конец примечания. Уилкия спросил, с собой ли купальник, в ответ она шевельнула плетеной сумкой, которую Сев так и держала на коленях. «Ну так и искупайся», — сказал Уилкия. Она встала, сняла трусы и прямо под сарафаном натянула свой темно-коричневый купальный костюм, как это обычно делала на пляже в Йоркшире, а потом стянула через голову сарафан, и одновременно облачилась в верхнюю часть костюма. Она осознавала, что мимолетно показывает Мэтью Кроу первой ягодицы, а потом и груди, но, впрочем, он ведь уже их видел, и не только видел, при обстоятельствах, о которых, наверное, ни ей, ни ему вспоминать незачем. По обжигающему песку Вилки, как журавль, вытянул шею ей во след, она направилась к воде. Александр плавал, поныривал Вокруг лодки Фредерика шагнула в воду, Уилки лениво пошел по кромке песка. Плавала она весьма неплохо. Она энергично направилась в сторону Александра, что казалось вполне естественным, ведь на всей плоской поверхности Средиземного моря эта рыбацкая лодка, стоявшая на якоре, была одним единственным ориентиром, к которому и от которого можно плыть. Александр лежал на спине неподалеку от лодки, раскинув руки и ноги, Его волосы в бледной зеленой воде извивались точно листья растений. Пронырнув с пяток метров, Фредерико оказалось в непосредственной его близости. На него вдруг прямо уставилось странное коричнево-алое лицо, принадлежащее как будто отрубленной плавающей голове. Подтянув колени к подбородку, Александр ловко перевернулся на живот, теперь они лежали на воде нос к носу, и осторожно посмотрел на Фредерику. Фредерика не сводила с него глаз. У нее всегда была эта отвратительная привычка, возникая из ниоткуда, с не дать его упорным взглядом. Так случилось однажды посреди Готландской пустоши, когда он выжжелал Дженни на заднем сиденье автомобиля, а лицо Фредерики вдруг прилипло снаружи к стеклу. Так случилось, когда Фредерика, сидя в Лонг-Ройстон-Холле на коленях у Кроу, под огнем внимания Кроу, Озарило вниманием Александра, нечаянно заглянувшего внутрь с веранды. И вот теперь снова в этом сонном, цепенеющем море парка Камарк в устье Роны. «Итак, ты здесь», — констатировал Александр, не выказывая ни раздражения, ни приязни. Взгляд Фредерики по-прежнему неумолим. «И надолго ты сюда?» «Позвали на этот пикник, ясно». «Ты хотел бы, чтобы я поскорее удалилась?» «Не особенно». «Вот хорошо», — по-прежнему не сводя пристального взгляда. «Чего бы я точно хотел, чтобы ты перестала на меня пялиться? Это невежливо. Мне всегда было от этого не по себе. Я же не нарочно...» Фредерика перекувырнулась в воде, высунула голову, отряхнулась и сказала, обращаясь к морской звезде, «Просто мне нравится на тебя смотреть, вот в чем дело, сам знаешь». По коже у Александра пошли мурашки, может быть, приятное. Чтобы замаскировать свое странное чувство, он сказал, «Ты ужасно обгорела, почему тебя никто не предупредил? С твоей-то кожей». «Предупреждали», — черно-оранжевый череп ухмыльнулся. «Это не сразу случилось. Сначала я была гладенькая, как негритянка, потом облезла. Я думала, это уже все, оказывается, еще нет. Выгляжу ужасно, пардон. К тому же комары». «Моего-то носа комар не подточит», — важно отозвался Александр. Стоило ему только дать Фредерике втянуть себя в разговор, он начинал балансировать между тоном доброго дядюшки и какой-то детскостью и еще чем-то третьим непонятно чем. Он направился к лодке, подтянулся, закинул себя за борт. Хотел нырнуть еще раз, прежде чем она, упрямо за ним следуя, окажется в лодке, но увидел, что она уже у борта и подал ей руку. Бок о бок они уселись на горячую банку, с них стекала морская вода, солнце начинало печь кожу. «Как ты тут поживаешь в свое удовольствие?» — спросила Фредерика. «В целом... в целом...» «Да, разумеется». «Пишешь что-нибудь?» «Не так много, как...» «Пишу, конечно, но все что-то не то, или мне кажется, что не то и не так». «А что не то и не так...» Ох, Фредерика, Фредерика! он поерзал влажным задом, доски тихо жамкнули. Может, хватит уже меня допрашивать на купальном мероприятии? Я не допрашиваю, я хочу знать, я редко тебя вижу. Правда, хочу знать. Почему мне сказали, что ты должен мне рассказать о Вангоге? Кто сказал? Вообще-то, да, может быть, расскажу, добавил он обреченно, уже вставая, но сейчас хочу поплавать. Можно с тобой, разве ж тебе запретишь? Он нырнул, вынырнул и поплыл, бросил взгляд через плечо, чисто, без всплеска, пусть и неизящно, она вошла в воду. Ее странная физиономия напомнила ему что-то, но вот что? Ее словно освежевали, сняли кожу полосками. Тигр, о, тигр, нет, не тигр, несмотря на неумолимый взгляд, все-таки ближе к обезьяне. Ну вот, здесь, в Сент-Мари-де-Ламер, Он думает о ней, о Фредерике Поттер. Он по-прежнему полагал, что в ней кроется ошибка, досадная помеха. Она вынырнула сбоку, уверенно забарахталась, как терьер. — Значит, ты пишешь о Провансе? — Не совсем. Я не ставлю этой цели, не совсем о Провансе. — Послушай, Фредерика, ну сколько же можно, почему просто не получать удовольствия? — Я и получаю, — отвечала она правдиво они медленно, степенно поплыли вдвоем вокруг лодки. Без всяких игр в воде у него не хватило бы духу. Но когда он стал возле носа поворачивать, то пришлось ему чуточку сгорбиться, чтобы разменуться под водой с канатом, и тогда она оказалась очень близко. И где-то там внизу, под водой, бесцветной, многоцветной, они невесомо задели друг друга ногим бедром, Между ними по-прежнему жило, оно, непонятное электричество, — так подумала им обоим, ей с жадным трепетом, ему с тревогой, с чувством повреждения своей целостности, с животным желанием самосохранения. Вот она смешливо что-то проговорила, не разобрать, что-что переспросил он. — Дельфин. Ты как дельфин? — Я люблю дельфинов, Да. «Я тоже, они поют, мелодически свистят, посылают эхо-сигналы. Я их как-то слышала по радио. Фредерико, почему ты не можешь быть просто здесь, здесь и сейчас? Потому что я думаю, должна думать, как, наверное, и ты. Нет, увы, к стыду моему, думаю мало и не о том. Но, разумеется, он думал. Думал, как славно было бы рассказать ей о соломенном стуле. Ведь в чем основная трудность? в том, что все его пьесы цепляются друг за дружку. Эта трудность ее, конечно, бы заинтересовала, а она сразу бы поняла, в чем загвоздка. Он перевернулся на спину и поплыл прочь от лодки к берегу резкими плескучими грибками. Она плыла следом, не вторгаясь в радугу его брызг. Уилки лениво полеживал на мелководье, вяло взметывал то одну руку, то другую, Он, конечно же, видел все их водные танцы вокруг лодки и чему-то своему улыбался. Подружка Уилки, между тем, вскоре прокричала у кромки воды, что «Обед!» зовут всех обедать. Обед был прекрасен. Порции холодного омлета с пряными травами, сырокопченый окорок, огромные спелые помидоры с колоритными втяжками у хвостика, как у тыквы, морщинистые, лоснящие самослины с чесноком и перцем, довольно острые, много красного вина кот-дюванту, чудесный хлеб с корочкой, пикантный свежий козий сыр, арбузики из городка Кавайон, снаружи зелено-золотистые, как змеи из мифов и легенд, с красно-оранжевой мякотью, в которую, ловко проделав скважинки, Кроу с видом священнодействия залил розовый мускат бом-до-венис. Не обошлось, конечно, без отдельных песчинок во всем этом великолепии, да еще жужжали и атаковали три или четыре грозные осы, с налета прям-таки вгрызаясь в мясо и фрукты. Фредерика выпила немало вина и по большей части молчала, переводя взгляд с одного говорившего на другого, а те возлежали лениво, но цепко перебрасываясь мыслями.